«Что ж, хорошо, София», — сказал он, и в этот момент его взгляд упал на предмет, который он искал. Это было массивное пресс-папье. «Я посоветуюсь с врачом и поселюсь отдельно от вас. Надеюсь, тебе удастся уговорить отца снять мне отдельную квартиру?» «Думаю, да». В коридоре послышались голоса и смех. «Нужно ударить ее так, чтобы она не успела закричать», — подумал Джой. «Значит, если я соглашусь на твое условие, ты не выдашь меня, София?» — спросил он. Она поднялась и поставила на стол едва тронутый стакан с виски. «Давай поговорим об этом завтра, Джой. Сейчас я слишком устал и хочу лечь». Он тоже поднялся, подошел к письменному столу. «Ты еще не допила виски». — сказал он, сжимая в руке пресс-папье. — Я не хочу. Я лучше пойду лягу. Спокойной ночи, Джой. Она повернулась и пошла к спальне. Он последовал за ней, держа пресс-папье на готове. Но она неожиданно захлопнула дверь перед его носом и повернула ключ в замке. Минуту Джой стоял неподвижно, пораженный своей неудачей. Потом пошел к двери, в коридор и запер ее. Интересно, заперла ли София дверь между своей комнатой и комнатой отца? Он бесшумно вошел в комнату, подошел к двери комнаты Софии и осторожно приоткрыл ее. Он услышал, как она ходила по комнате. На его губах появилась торжествующая улыбка. «Дверь не заперта!» Он сжал пресс-папье так, что суставы пальцев побелели. Открыв дверь шире, он заглянул в комнату. София уже сняла вечернее платье и набросила халат. Потом она прошла в ванную. Он услышал шум льющейся воды. «Лучше всего дождаться, пока она влезет в ванную», — подумал он. Он ждал с бьющимся сердцем. На часах, когда он посмотрел на них, было без двух минут два. Вода прекратила литься. София должна уже быть в ванной. Джой распахнул дверь и бесшумно пересек комнату, подойдя к дверям ванной. Он мягко повернул ручку, и дверь открылась. Никогда еще за всю свою историю отель «Лазурный берег» не был таким тихим и скромным, как в тот момент, когда инспектор Дивера подъехал к нему на своем автомобиле. У входа стояла небольшая толпа, сдерживаемая полицейскими. Бидо вышел, чтобы встретить инспектора. — Почему в доме темно? — спросил Дивера, оглядывая темное здание. — Короткое замыкание. Я вызвал электрика, чтобы проверить проводку, а пока мы зажгли свечи. — Значит, Кер мертв? — спросил Девера. — Да, — ответил Бидо. — Он повесился. На конторке стояло пять свечей, бросавших вокруг дрожащий свет и освещая громоздкое тело мадам Брасетт, которая лежала у подножья лестницы. — Что здесь произошло? — спросил Дзевера, останавливаясь у трупа и взирая на него с изумлением. — По-моему, хозяйка обнаружила, что Кер повесился, бросилась вниз, чтобы позвать скорую помощь, и свалилась с лестницы, — сказал Бедо. Лестница здесь очень крутая. Так или иначе, но она теперь избавлена от ареста. Ведь она солгала, что Кера нет в ее отеле. В этот момент появился медицинский эксперт, доктор Матье, Он сразу же наклонился над трупом для осмотра. — У нее сломаны шейные позвонки, — сказал он, обращаясь к Девера. — Для женщины ее комплекция — это падение, — он пожал плечами. — Где Кер? — спросил Девера. — Наверху. Бедо включил карманный фонарик и повел инспектора на второй этаж. — Значит, он все время провел здесь? — сказал Девера, входя в тайник за чуланом. Неудивительно, что вы не могли обнаружить его. В комнатке находился Эдгар, возившийся со свечами. Тело Джокера висело на крюке, вбитом над дверью. Он повесился на шнуре из плаза, сказал Бидо. — Я обыскал карманы и в одном из них обнаружил бусинку. Он указал на столик, куда положил ее. Она из Люсиль Бало. «А прощальные записки или признания не нашли?» — спросил инспектор, оглядывая комнату. «Нет». Бидо взял бутылку наполовину пустую. «Похоже, что он был сильно пьян». «Что ж, тогда сомнений быть не может, что это именно он и убил девушку, а потом в припадке пьяного раскаяния повесился», — сказал Дивера. В это время зажегся свет. «Вот это лучше!» — сказал Биде. — Я сейчас распоряжусь, чтобы труп сфотографировали и увезли. Девера кивнул в знак согласия. Он был усталым, но довольным. Дело выяснилось. — Интересно только, почему он так поступил? — сказал он. — Знаете, Бидо, так часто бывает. Думаешь, что у тебя на руках трудный случай, а он, оказывается, разрешается очень просто. Что ж, нам лучше. «Только снимите у Кера отпечатки пальцев и все же сверьте их с отпечатками на второй бусинке». «Хорошо, но, по-моему, здесь сомнений быть не может. Он и только он убийца». Из комнаты рядом с лестничной площадкой вышел эксперт. «Короткое замыкание произошло вот из-за этого», — сказал он, показывая десятицентовую монету. «Она была вложена в патрон лампочки в этой комнате». Девера поблагодарил эксперта. Когда тот ушел, инспектор обратился к Эдгару. «Свет погас до того, как вы услышали стук падения женщины?» «Несколько минут спустя. Думаю, это мог сделать кто-то из клиентов, чтобы избежать встречи с полицией и допросов. Как только свет погас, все бросились к выходу, и Фарсо был не в состоянии их остановить». Девера усмехнулся. «Я их не виню за это». По лестнице поднялся доктор Матье. «Вот еще клиент для вас, доктор», сказал Дивера, показывая на труп Кера. «Взгляните на него. Думаю, что это именно он и убил девушку». Доктор Матье кивнул и вошел в комнату. Фотограф уже закончил работу, и полицейские положили труп на кровать. Десять минут спустя доктор вышел в коридор, и на лице его читалось изумление. «Ну что, доктор, скажете?» — обратился к нему Девера. «Я прикажу отвезти его в морг, инспектор. Есть некоторые моменты, которые задачивают меня, и необходимо их осветить со всех сторон. Мне хочется осмотреть его более тщательно. У него есть какой-то синяк на спине. Он явно недавнего происхождения, это ясно. Такие синяки встречаются, когда чье-то колено упиралось между лопатками мертвеца когда он еще был жив. «Уж не хотите ли вы сказать, что это не самоубийство? Уж не думаете ли вы, что его задушили?» Матья пожал плечами. «Не знаю, но этот синяк настораживает меня». «А второй момент?» «Помните, я сказал, что обнаружил под ногтями задушенной девушки кожу, указывающую на то, что она сильно оцарапала убийцу?» У этого человека на руке нет никаких царапин. — Вы уверены, что она оцарапала убийцу? — Абсолютно. — А отпечатки пальцев? — Их сейчас снимают. Доктор Матье кивнул и спустился вниз. Девера вынул из кармана десятьцентовую монету, потом подозвал к себе Эдгара. — Во время наблюдения за отелем вы не видели входящих в него мужчин? — Нет, — «Инспектор, входили только пары!» В коридор вышел эксперт-дактилоскопист. «Ни один из отпечатков Кера не совпадает с отпечатками, обнаруженными нами на бусинке в номере Плаза!» Дивера выругался себе под нос, а потом на секунду задумался. «Пройдемте в этот номер!» — указал он на тот, где было устроено короткое замыкание. «И снимите там с лампочки отпечатки пальцев!» «Кроме отпечатков электрика, там должны быть и другие». Эксперт вошел в указанную инспектором комнату, где несколько часов назад прятался Джой. Он пробыл там несколько минут и вышел. «Неплохая идея, инспектор», — сказал он. «На лампочке как раз имеются отпечатки пальцев, которые в точности совпадают с отпечатками на бусинке». Дивера уронил недокуренную сигарету на пол и со злостью растоптал ее. «Значит, получается так, что мы только что запутали это дело и даже близко не подошли к его разрешению», сказал он. «А оно показалось мне таким простым». «Ну что ж, в таком случае начнем все сначала. По крайней мере, теперь мне известно, что этот отпечаток принадлежит убийце. Найти его будет не так уж трудно». Он подозвал к себе Бедо. «Пойдем сейчас же со мной в плаза и начнем все сначала». Он отдал распоряжение отвезти трупы в полицейское управление, где дожидаться его дальнейших распоряжений. Инспектор и его помощник сели в машину инспектора и поехали обратно в плаза.